Глава 30 «Всё, всё!» Просипел Данила, едва выхлебав, стабилизирующее состояние зелья, поднесённое к его рту Василием. «Давай в темпе соберёйте этих доки, оружие, телефоны, жетоны. Короче, всё, что поможет личность быстро установить, и валим отсюда, пока кто-то проезжий весь наш натюрморт не увидел». Выглядел ведьмак при этом ужасно. Три стрелы так и торчали из его правой руки, На левой сквозь прожженную ткань просвечивает обвивающая предплечье рана, глубиной едва ли не до кости. Но страшнее всего было смотреть на его лицо, потемневшее до землистого цвета, свалившимися щеками и глазами и кровавыми потеками на подбородке. «Мой импульс помочь обнять был мгновенным, мощным и безусловным. Чем-то сродни инстинкту, наверное». этому так и не отпущенная мною на уровне сознательного приказа вода среагировала. Сдержанно бурливший уже у обочины поток на этот раз мягко, хоть и очень стремительно, скользнул к нам и подхватил Лукина, образовывая нечто вроде глубокой колыбели или чаши из сомкнутых ладоней. «Люська, блин!» Попытался тот взбрыкнуть и вырваться, но куда ему против стихии. «Время уходит, по дороге латать меня будем». Но я все же не послушалась сразу. Зачерпнула воды из окружавших его струй и стала лить на его раны и лицо. Нашептывая мольбы приказы вернуть здоровье, смыть все следы вредоносного колдовства и залечить все повреждения, нанесенные заклятием за нарушение магических клятв. А в том, что это были они, уже не сомневалась. Опыт ведь есть и личный, и из книг, уроков ведьмака. Как и понимание, что внешняя травма – ерунда по сравнению с тем, что подобная магия сделала с ним изнутри. «Пей давай!» – велела, окропляя водой со влитой мною целительной силой его сжатые до губы. И он таки подчинился, однако тут же опять задергался. «Всё-всё, хорош, Василёк, спасибо! Серьёзно, мы вот-вот спалимся!» «Я закончил!» — крикнул Василь, завязывая все отнятое у наших обездвиженных противников имущество в узелок из своей рубахи. «Можем ехать!» «Под ноги это все кинь!» — велел ему заметно порозовевший и подвижный Лукин. «По пути в речку какую-нибудь выбросим!» «Давай, Люсь, выключай спецэффекты!» «Легко сказать!» Отпустить его из целительного омывающего захвата получилось запросто — «Но вот взять и разорвать контакт с призванной мощью, настолько дико искушающе покорной моей силе и воле, настолько невообразимо всемогущей...» «Люська, блин!» — каркнул Данила строго, стоявший уже на ногах. На асфальте остались валяться три серебряные короткие стрелы жуткими широкими наконечниками-гарпунами, которые он с явным удовольствием пнул, отправляя в траву на обочине». «Кто главный?» Вопросительный окрик возлюбленного отрезвил. И я все же разорвала контакт. Хотя для этого пришлось даже помогать себе бесполезными, но решительными взмахами руками. И в какой-то момент появилось тошнотворное ощущение, что тяну из себя жилы. А вслед за этим накрыло такой тяжеленной усталостью. Прямо-таки изнеможением – что я, едва-едва шаркая на полусогнутых и сгорбившись, доплелась до светлого внедорожника и взобралась на заднее сиденье. Салон весь в коже мягко-сливочного цвета и наполнен изысканным ароматом из разряда «очень дорого». Тачка-то похожа Василины. Локин передвигался немногим активнее меня и уселся рядом с глухим стоном. Оборотень только собрался запрыгнуть на водительское место, как я вспомнила. «Лошади!» И прежде чем мужчины мне возразили, попросила. «Василь, пожалуйста, передай мою просьбу Лешему. Пусть он велит слугам своим отогнать их осторожно до окраины ближайшего поселка. Там хоть кто-то о животинках позаботится. Обещаю ему добром отплатить позже». Василь не стал возражать, мол, не ометнулся к лесу. И оттуда вскоре донёсся его громкий раскатистый голос. «Как ты?» – спросила я тем временем у Данилы. Внимательно всмотревшись в его бледное, а уже не смертельное лицо, для чего, между прочим, потребовалось немало усилий. Меня натуральным образом вырубала язык едва ворочался. «Я самонадеянный придурок, и так мне и надо!» Вяло данила Обхватил мое лицо ладонями и поцеловал. В лоб, в охотно прикрытые веки, в губы. Кратко, скуповато, не даря ласку. А скорее уж убеждаясь, что все еще может это сделать. «Нет-нет, не сработает, Лукин!» Пробормотала я, борясь с неумолимо наваливающейся слабостью. «Ты на этот раз не отделаешься просто констатацией очевидного». Мы будем говорить об этом, но не сейчас. А если я скажу, что мне жаль, я признаю свою вину и высокомерие и извиняюсь, то мы сможем обойтись без жесткого разбора полетов. Не а Ну, конечно, если ты желаешь продолжения наших отношений. Ой, блин. А можно сейчас без всей этой мутной хрени про отношения? Вздохнул он досадливо. Я хотела открыть глаза, но хотеть не значит мочь. Сейчас запросто. Лучше расскажи, почему меня так тотально расплющило. Я, смирившись с состоянием, привалилась головой к стеклу. К Лукину было бы куда как приятнее. Но он весь раненый, не приведи Луна еще потревожить. Хлопнула дверца, взревел мощный движок, мы поехали. Ну а как ты хотела, Василёк? Ты только что ворочила стихией, да вытворяла что? Не забывай, что ты только потомок элементаля, а не чистокровное стихийное существо. Да ещё и выбрала не стезю чистой природной мощи. А решила сохранить в себе максимум человечности. А силы человеческие конечны, Люсь, в отличие от природных стихийных. Плюс ещё и фокус с обнулением памяти этих... «Охренеть, конечно!» «Почему?» — буркнула сонно, держась только на упрямстве и любопытстве. «Потому что просто убить их было бы в разы менее энергозатратно, предполагаю», — ответил ведьмак и добавил почти шепотом. «Вечно ты творишь совсем не то, чего я от тебя ожидаю». «Сестрёнка, прозвучит по-извратски слегка, но если край надо, я могу поработать твоей подзарядкой разок». Подал голос Василь. «Думаю, мы сможем как-то жить с этим дальше». «Слышь ты, псина сутулая!» «Тогда в нашей команде станет два полудохлых подлонных и один совсем дохлый!» Вызверился на него Лукин. «Рули давай!» Ведьмак завозился, и через полминуты мне на колени легло нечто увесистое. А вслед за этим я ощутила поток живого тепла и узнала его. айдана! Молчаливая, покорная и работающая теперь как надо. Источником, возвращающим мне силы. всё дальше сопротивляться желанию уснуть я не стала. Сквозь сон слышала иногда, как хлопала дверь. Негромко говорили мои спутники, пахло бензином. Несколько раз глаза удавалось открыть. И уткнуться взглядом в запрокинутый подбородок тоже спящего Данилы. на коленях которого покоилась моя голова. Смены положения не запомнила, а вот полноценно, по настоятельному зову организма в санузел, я проснулась уже в собственной постели дома и в одиночестве. Потянулась, позволив в себя проникнуть и разлиться повсюду этому бесконечно кайфовому ощущению. Быть дома после вроде недолгой, но настолько изменившей все от лучки. Села, осмотрелась. Березовая глыба на прикроватной тумбе, книга рядом. А вот Лукина нет. Причем я сразу точно осознала, что его нет не только в спальне или доме. Его нет как-то по-другому. «Алька!» Позвала я, пошлепав босиком в сторону санузла. И с опозданием сообразила, что слугута отправила в круиз с мамой и Ленкой. и его тут и быть не может. «Здрав, будь, хозяйка!» Вместо этого раздался густой босок домовика, и он поклонился мне, появившись, как всегда, из стены. «Позволь доложиться. Все в дому твоем справно было. Никакого убытку не учинилось, пропаж не случилось. Гостей было преизрядно, письма ими оставленные в кабинете твоем, чин под чину хранимы». — Здравствуй, Никифор, спасибо за работу твою исправную. А Лукин когда ушел? — Да-ка еще вчера вечером, как только домой тебя доставил и в опочивальню уложил. Еще и сумеречного нашего прихватил. — Как это? — удивилась я. — Так ты же повелел Афанирсу его воле служить, когда логово заимца Паганова искали. А обратного приказа не было. Никифор уставился на меня настороженно. «Амфиптер – существо подневольное, не гневайся на него зато!» «Да не переживай!» Отмахнулась я и нырнула-таки в санузел. «Позвоню Даниле и спрошу!» Позвонила, никто не ответил. Позвонила еще абонент вне зоны. «Нет, ну что за...» «Лукин, зараза!» «Ты еще и прошлому своему финту ушами не озвучил достойной отмазки!» «А уже что-то новое затеял!» амфиптер на задании, не призывай, вернусь, все объясню, клянусь». Пришло сообщение, когда я уже сидела за столом с кружкой кофе. «Клянешься, что вернешься или что объяснишь?» Прабормотала, изумленная самим тем фактом, что Лукин в принципе употребил слово, которого избегал всячески сам и поучал меня. Потому как в подлунном мире все сказанное вслух имеет вес. Не говоря уже о написанном. «И понравятся ли мне твои объяснения?» Взбодрившись, немного решила набрать маму и узнать, как проходит их круиз. Заодно и рассказать о своих новостях. Но и тут меня ждал облом. «Лисенок, привет, моя родная!» Радостно откликнулась мама, явно пытающаяся перекричать повышением голоса фоновый шум. «Доча, не могу говорить, тут плохо слышно!» «Прилетаем сегодня. Думаю, часов в шесть вечера у тебя уже будем. Тогда и поговорим». И, и связь оборвалась. «Чего? Какое прилетаем? Число сегодня какое?» Глянула еще раз для верности на экран. «Ну, все правильно. Они же еще неделю плавать должны». «Блин, случилось что-то». «Что? Ленка на кого-нибудь напала? На них кто-то напал или... или что?» «Зараза, я же теперь ногти до основания сгрызу и на лоб теперь иду». Голос у мамы вроде веселый, был не расстроенный, не испуганный. «Вот как теперь дождаться-то? Еще и Данила этот пропал. Просто напиши мне, все ли с вами хорошо». Отстучала я торопливо на этот раз сестре. «С нами все хорошо. Почему тогда возвращаетесь? Так надо, не переживай». «О, да офигеть, какой замечательный совет, сестричка!» «Ну, я тебе вставлю при встрече, всем, блин, вставлю!» «Я такое теперь могу!» в «Шучу, конечно, но что за фигня опять происходит?» «Неужели и дня покоя мне не будет?» «Ладно, потерплю, подожду, посмотрю». «Занять себя чем-то нужно просто, вот только чем!» «Книги читать бесполезно, смысл не дойдет и в мозгах не закрепится». Спуститься на тренажеры тоже нет желания, да и сил. Накрывшая еще там, на дороге измождение, хоть и превратилась уже в простую усталость. Но она была такой всеохватывающей, что и кружку карту подносить чудилось серьезной физкультурой. «Хозяйка к тебе пришлица!» – прогудел Никифор из угла. «То! Честь по чести поклонилась дому нашему!» И ведьмой, странствующей Екатериной Вяземской, назвалась. «Принять изволишь?» «Ах, изволю!» Вздохнула я, не представляя, зачем бы этой ведьме ко мне приходить. Уже стало известно о том, что я сделала с Василиной, и она отомстить хочет. Но на моей территории это невозможно. Чего гадать, сама скажет, как раз и время убью. Спустившись в холл, я увидела привлекательную женщину средних лет. Открытое лицо, прямой взгляд, настороженный, но без затаенной агрессии, кажется. Одета довольно просто. Не с тем откровенным шиком и выпячиванием своих достоинств, какое мною было прежде замечено за ведьмами. На шее пара амулетов, похоже, но никаких десятков перстней, унизывающих пальцы в два слоя и крикливого маникюра. Такое чувство, что визитерка прямо из соседнего офиса небольшой фирмы какой-то забежать решила. «Здравствуйте», – поздоровалась я первой. «С какой целью пожаловали, госпожа Вяземская?» «И вам здравия и благополучия желаю от чистого сердца госпожа Казанцева». Женщина приложила руку в район упомянутого сердца и склонила голову. А потом снова уставилась на меня живым любопытством. Мне даже неловко стало». «Я к вам с просьбой». Указала ей жестом на дверь приемной. Сели, я приподняла брови, предлагая визитерке излагать. «Я странствующая ведьма-травница». «Ага, уже в курсе». «Думаю, не нужно объяснять, почему». «Эм, вообще-то нужно». «Ах, да». «Ах, да, Зев сказал, что вы не слишком в курсе и не вникаете особо». Нахмурившись, пробормотала она. «Ну, вот вам информация, по крайней мере. Она тут с подачи за хельмахера». «Дело в том, что у меня, ну, скажем, не сложились отношения с прежним руководством местного Ковина. У нас не совпадали взгляды на стоимость услуг. Я, а не бессеребреница, лгать не стану. Всем на что-то нужно жить. Но бывает же, что человеку помощь очень нужна. А возможности оплатить по установленной Ковинам цены у него нет». «Понимаю и знаю, что такое сплошь и рядом». «Вот!» – обрадованно подалась вперед визитерка. «Мне сказали, что вы поймете и поможете». «Так, погодите», – выставила я ладонь, тормозя зачастившую посетительницу. «Я понимаю, что денег на помощь подлунных в достатке есть не у всех обратившихся. Но это не причина отказывать им, когда дело касается угрозы жизни или здоровью. Но вот чем я вам, исходя из этого, могу помочь?» «Ну как же? Вы ведь связаны любовными узами с новым главой Ковина. Понимаю, явиться к вам вот так наглость. И вы не обязаны, но, пожалуйста, замолвите за меня словечко. Быть ведьмой-одиночкой очень нелегко, госпожа Казанцева. Ведьма без Ковина за спиной постоянно рискует быть захваченной и почти... «Что?» – опешила я. Вы разве не знаете, что другие подлунные постоянно пытаются заполучить одиноких ведьм в услужении?» Ещё больше зачастила женщина, отчаянно сжимая ручки своей сумки. «Когда ты без защиты Ковина, то кто угодно может попытаться напасть и убить ради поглощения Си...» «Стоп! Это-то я знаю!» «Что вы сказали обо мне и новой главе Ковина?» «Новом!» Видимо, машинально поправила она меня. «Но разве вы и Чёрный Лис...» «Я неверно поняла, да?» «Понять и ответить мне помешало новое появление домового». «Хозяйка к тебе пришлец». «Ну, наконец-то». «Лукин?» вскинулась я». «Нет, хозяйка, диспошерто». «Ну, ладно». Сойдет и он в качестве источника информации. «Зови его к нам». «Ох, я, видимо, очень уж торопилась». Поежилась в явной неловкости Вяземская. «Сейчас разберемся». «Ой, как же я рад видеть вас, наша дорогая-дорогая и весьма-весьма состоятельная госпожа Казанцева!» Начал, едва нарисовавшись в дверях диспошер. «Вы просто сладкий цимис для моих глаз!» «И вам здравствуйте, З.Ф. Ааронович!» «А степень вашей радости как-то связана с моей состоятельностью, полагаю». Все непременно обычно, но не в вашем случае, ни по сегодняшнему поводу. О, Катерина, вы уже здесь? Надо же обогнать диспошэ, распешавшего заработать себе на немножечко мацы и капельку фалафеля. На такое мало кто способен. Всплеснул он руками, и моя гостья смутилась окончательно. Госпожа Казанцева, поверьте мне, не юному Но очень-очень еще немедлительному, когда дело доходит до чуть-чуть порадовать себе и многочисленное потомство, новым ноликом на счету. Такой подвиг расторопности со стороны Катерины достоин вашей благосклонности и нескольких словечек, нашептанных на ухо господину Лукину. Тем более, что вы сейчас ничем не рискуете. Отказать в такой момент он не сможет ни за что на свете. «А Катерина впоследствии будет платить вам за каждое это словечко полновесной монетой?» «Немного, она же у нас тоже со странностями. Больная на милосердие, не так серьезно, как вы, но однако же. В общем, деньги лишними не бывают». «Да-да, вы не думаете я не попрошайка какая-то, я готова пла». Снова встрепенулась и полезла в сумку ведьма. «А ну стоп!» – гаркнула я и хлопнула по столу ладонью. «Да что это такое-то? О чем вы все речь ведете? Какие словечки за деньги? И при чем тут Лукин?» «О, Катенька! Мы, похоже, немножечко побежали впереди паровоза!» Пробормотал после полуминутной паузы З. Ф. Ааронович. «Госпожа Казанцева, я так понимаю, что черный лис еще не поведал вам за последние новости и грядущие фундаментальные изменения?» «Новости!» но таки да что-то мне подсказывает что он хотел бы быть первым кто сообщит их желал бы сделать это лично но как говорится кто первый пришел там и вся радость за чужой счет зев аронович заычала я уже выходя из себя лукин что умудрился как-то стать главой ковина но вот видите вы сами все озвучили госпожа казанцева «Никто теперь мне не поставит на вид за излишнюю болтливость!» «Когда?» – продолжила я ошарашенно таращиться на обоих визитеров. «И как?» «За как я вам ничего не расскажу, такие вещи в Ковине втайне держат?» «Но, насколько слышал самым краешком уха, нужно предъявить доказательство победы над прошлой главой или как-то так». «А насчет когда, так уже три часа, как новость пошла гулять среди подлунных? Так что смею вас заверить, госпожа Казанцева, мы с Катериной только первые ласточки. И грех нас не вознаградить за расторопность. Вскоре под вашими дверями будет топтаться толпа разных шлемазлов, не нашедших общего языка при правлении Марии и ее дочурки, и питающих надежды на улучшение своего плачевного положения при новом». «Ничего не понимаю, почему они ко мне-то должны приходить». «Но как же! Это же понятнее некуда!» Впервые за уэмулет у руля Ковина встал мужчина. И многие предвкушают большие изменения. И еще понимают за то, что Ковином правит-то мужчина. Но мужчиной правит женщина, в чей постели он ночует. «Лукин, теперь высоко поди достучись или допросись выслушать». А за вас слухи разные ходят, может и свезет рожаллобить, если просить слезные сопливо или подарками задобрить? Диспошер тараторил быстро и как-то размеренно одновременно, будто стремясь заговорить меня до отупения во избежании взрыва. Но что нам сейчас переживать за эти будущие мелкие неудобства? Давайте поговорим о приятном заранее. У меня до вас просто феерично роскошное предложение. «Выбрать для ваших грядущих празднований заведений моего двоюродного брата Абеля?» «Ах, что там за обстановка! Дворец Фараонова не ресторан, а кухня!» «Клянусь, вы проглотите языки от удовольствия сможете только молчаливо аплодировать его шеф-повару!» «Если еще и пальцы не съедите, облизывая с них хумус!» «Погоди, Зеф! Госпожа Казанцева, могу я на вас рассчитывать?» Перебила словесную диарею диспошара Катерина. «Хозяйка к тебе пришлицы», – пробосил Никифор из угла. «Много? Мама, да я с ума сейчас сойду!»